так выходил в это время из зала поспорить с коллегами. Презрительная реплика Жанена непонятно, почему именно Александр упорствует в защите этого дитяти с 36 отцами. Александр посылает ему секундантов. Однако принц критики чувствует себя уверенным лишь с пером в руках. Все это досадное недоразумение, Он в восторге от личности и творчества своего большого друга. И чтобы это доказать, как только Александр будет принят во французскую академию, он, Жанен, явится к Мэтру с просьбой о поддержке, когда будет поступать туда в свою очередь. Все это не помешало воспитанницам Сансирского дома продержаться в репертуаре до 1930 года. Так как его финансовое положение несколько улучшилось, Александр переезжает в дом 45 по улице Монглан, будущим улице Шоссе Дантен. Возвращается Русконич и Рускони. Он сохранил свою неспособность в работе, и плюс к тому, и ноги его теперь соответствуют его 60 годам. И было бы жестоко посылать его с поручениями или на изнурительные поиски материалов в библиотеку. А тут как раз сестра Александра не знает, куда пристроить своего второго сына Альфреда Летелье, 25 лет, без особых способностей, желанный секретарь для большого писателя. В результате Александр берет на работу племянник. Приезжает Ида, Совершенно ненужная, поскольку французская академия затаилась и молчит. Зато младшего Дюма возвращение мачхи повергает просто в отчаяние. Ему было так хорошо с отцом без нее. Снова начинается сцены. Он хочет уехать за границу путешествовать. Александр же хочет, чтобы он остался. И с этой целью заявляет о скором своем разрыве с Идой. Ты прекрасно понимаю что мадам Дюма лишь носит это имя тогда, как ты, истинное мое дитя, не просто сын, но и на самом деле единственное мое счастье и развлечение. Но дело надо кончить полюбовно. Разлука моя с мадам Дюма должна носить лишь моральный характер, ибо брачные тяжбы привлекли бы нежелательное для меня внимание публики, и, следовательно, они невозможны. Вопреки заботе о респектабельности, Александр открыто говорит сыну, что вскоре они смогут свободно и на равных вести холостяцкую жизнь. Ему совершенно не свойственны отцовские чувства, связанные с каждодневным воспитанием ребенка или подростка. Зато они невероятно обостряются в отношении красивых и умных молодых людей, вне зависимости от того, состоят они с ним в родстве или нет. Он стремится изо всех сил стать для них сообщником-другом и в то же время интеллектуальным наставником. Это касалось и его истории с Фердинандом, который он хотел бы продолжить с Наполеоном Жозефом Бонапартом. Так было с некоторыми из его соавторов, в частности с Маке, который был моложе него на 11 лет. Постоянные наезды в Париж во время своего обитания во Флоренции дали ему возможность оценить революционные процессы, происходящие в литературе. Театр, давший ему известность, по-прежнему затрагивал лишь очень узкие круги общества. Созданный 7 лет назад в графине де Солсбери жанр романов и имеет все больше успеха широкой публики. Конечно, и «Шевалье Дарманталь», и «Сильвандир», написанные вместе с Макеем, опубликованные в «Лепресс», тоже позволяют говорить о достойном успехе, но его даже и сравнить нельзя с теми романами, которые печатает журнал «Дебатс». Именно там появились мемуары дьявола, его друга Сулье в 1841 году, а затем с июня 1842 года по октябрь 1843 выходили парижские тайны второго его друга, Сю, вызвавшие прямо-таки иступленный восторг.